Глава 23. Храбрая принцесса. Елена пряталась второй час. Происходило что-то нехорошее до крайности, и нужно было бежать за помощью, но у всех дверей дежурили солдаты. Да, солдаты точно. Несмотря на форму дворцовых лакеев, но эти были чужаками, да и на лакеев не были похожи ни капли. И взгляд, и манера держаться... Она заметила их еще когда решила только тихонько к гостина, поговорить в саду. Тогда у ее дверей стояла настоящая охрана, а эти чуть дальше. Келена почти прошла мимо, тихо, стараясь не показываться. Она умела двигаться незаметно вдоль стен, но потом поняла, что что-то ее очень сильно беспокоит. Что-то происходило. Келена пыталась звать на помощь, не в голос, конечно, мысленно, как учил Люк, Но так и не смогла понять, услышал ли кто-то ее. Вдруг стало страшно, что услышат чужаки. И Хелена затаилась. Решила понаблюдать, очень тихо прячась за шторами в зале, под лестницей, в темных углах, прикрываясь щитами невидимости. Конечно, ей щиты не могли спрятать ее на ровном месте, но очень помогали, если прижаться к стене и затаиться. На нее не обратят внимания. А потом в ее покои зашел человек. Хелена так и не разобрала его лица, все сливалось, ускользало, не поняла, кто он. Потом вышел, заметно обеспокоенный, ведь Хелены в комнате не было. Поднял тревогу, ее принялись искать. Она и убежать не могла, все вокруг кишело чужаками. Хелена боялась выдать себя, боялась упустить что-то важное, ведь если они здесь, то надо понять, что им надо. Она стояла, вжавшись в темную нишу и стараясь не дышать. Магия магии, но они тоже умели немало. Совсем страшно стало, когда мимо нее, в ее комнаты, привели жену Штефана и детей. Вот так, посреди ночи, полусонных, каких-то заторможенных. Она ждала, что и Штефана тоже, но нет, Штефана не было. Зачем им дети? Хотелось кричать, вмешаться, но Хелена отлично понимала, что не справится. Их много, и Хелена совсем не понимает, что делать. Ее просто тихо скрутят и положат рядом с остальными. Но этого допустить нельзя. Нужно найти помощь. Нужно понять, что происходит и зачем. Но только одно безумное предположение крутилось в голове. Их убьют. А потом все свалят на очередной приступ неуравновешенной принцессы. Может быть, даже устроят пожар. Это так просто. А потом и Штефана тоже... Все это дико и глупо, зачем им всем собираться в ее комнате посреди ночи? Но придумать легенду не самое сложное, главное это получить желаемое, а потом люди поверят. Одно покушение на принца сегодня уже было, а значит вполне может быть еще. Елена все ждала, не приведут ли отца, но его не было. Зато какая-то суета, у них тоже не все шло по плану, и это радовало, с одной стороны с другой незаметно ускользнуть и побежать искать помощи никак не выходило. Она уже почти решилась бежать, укрепила щиты, усилила невидимость, но тут появился люк. Чужаки замерли, попрятались, пропуская его к дверям. Хелена замерла тоже, испугалась, нужно было как-то предупредить его. Выскакивать самой слишком опасно, и Хелена попыталась пробиться, мысленно окликнуть, но все ее послания тонули и вязли, словно в киселе, словно... Завеса между ней и люком, словно его накрыла, не пропуская ничего. Он даже дернулся было, уловив, что происходит что-то не так, но не успел. Что-то тихонько засвистело, упало, и люк сам упал, как подкошенный. Его подхватили и унесли в комнату Хелены, за дверь. Елена зажала себе рот, чтобы не закричать, словно что-то оборвалось. Нет! Вот тут стало по-настоящему страшно, до истерики. Кто как не Люк мог помочь ей? Он всегда помогал, был рядом. А теперь? Что делать теперь? Она не справится. Теперь Хелене разбираться с этим самой? Но сама она не сможет. Она не должна сама. Как? Нужно найти отца, найти мастера грабы, хоть кого-то. Кто-то же должен с этим справиться. Не может быть, чтобы ничего нельзя было сделать. До слез. Это паника, страх, всколыхнулись в ней бурлящей волной. Елена замерла, затаив дыхание, пытаясь переждать. Нет, стоять. Так нельзя. Вот только новой вспышки ей не хватало. Сразу шарахнуть так, чтобы убить всех врагов, она не сможет. Да и не рискнет. Вдруг повредит кому-то из своих. Вдруг все загорится. Погибнут дети. Реального опыта у Хелены совсем нет. Так нельзя. Она только выдаст себя и ее тоже схватят. Но что же... Спокойно. Тише. Нужно успокоиться. Очень тихо, осторожно. Нужно держать себя в руках, она сможет. Должна. Очень надо. Надо осторожно выбраться и самой мастера грабы найти. Он поможет. Если повезет найти Штефана. К отцу идти не очень правильно, там может быть засада тоже. И у мастера грабы может. Все же придворного мага очень логично было бы вывести из игры. Но хоть какая-то надежда. Только хочется расплакаться, потому что дрожат руки и страшно так, что все сводит внутри. Но паниковать нельзя. Потому что тогда огонь прорвется. Она еще плохо контролирует огонь. За что же ей это? До слез. Да. Но пока охрана у дверей занималась люком, она тихо выскользнула. Повезло. Буквально минута ей понадобилось, чтобы прикрыться щитом и метнуться к дверям. И дальше скорее отсюда, ей обязательно надо сбежать, потому что если люка схватили, то без помощи уже никак. И тихо-тихо, стараясь внимания не привлекать, через весь замок, по стеночке, прислушиваясь к каждому шороху, к покоям придворного мага. И уже почти дошла, но вдруг, чьи-то руки схватили и дернули назад, в темноту у лестницы. Хелена почти закричала, но рот ей крепко зажала ладонь. Она попыталась укусить, ударить и даже укусила, кажется. Но ее не отпустили все равно. Чуть огнем не шарахнула, но вовремя удержалась. Или ее удержали? Вдруг такое спокойствие обрушилось. И тишина. И все же. Огнем запоздало пыхнуло. За спиной сдавленно выругались сквозь зубы. Елена замерла. «Тихо, пожалуйста», — шепнули ей на ухо. Запахла паленым. «Елена, я не враг». «Тут что-то происходит, не очень правильное. Мы с мастером Хороком говорили, он послал меня за мастером грабы. И немного развернул ее к себе. гостина? Он-то как здесь. Брови у него обожжены, лицо видно, как обдало жаром, но явных ожогов нет. Ну и славно, что нет. Хелена несколько долгих мгновений просто хлопала глазами, стараясь осознать. Значит, Люк послал его за грабы, а сам к ней. И Хелена должна верить?» «Ну, кричать и звать на помощь она точно не собирается. Еще неизвестно, кто тут прибежит». Поэтому Хелена послушно кивнула. «Я вас отпущу, но вы не кричите, хорошо?» Она кивнула снова, слегка трясло. «Люка, схватили!» Наконец могла выдавить она. А гостин сжал зубы и помрачнел. «Да что же тут у вас происходит?» Буркнул тихо. Хелена склипнула. «Я не знаю». Он вздохнул. Вдохнул глубоко. «Ничего», — сказал тихо, взял ее за плечи. «Все будет хорошо, не волнуйтесь. Мы что-нибудь придумаем. Вы и к мастеру грабы Его нет у себя, я только оттуда. И он еще говорит, что все будет хорошо». «А где он?» — растерянно спросила она. «Я не знаю». «Что нам делать?» «Не знаю», — покачал головой нитошварский принц. Давайте я расскажу вам, что знаю, а вы мне, и мы подумаем. От Агастины исходили такие волны спокойствия, что Хелена начала успокаиваться понемногу. А может все дело в том, что теперь она не одна, есть у кого просить совета. Он не собирался бросать ее одну в этом кошмаре, готов был помочь, и это уже дорогого стоило. Или дело в его магии. Можно было выдохнуть, хоть чуть-чуть. Настолько что заканчивая рассказывать, Елена чуть не расплакалась, но удержалась, только громко всхлипнув. Все будет хорошо, тихо сказала гостина, глядя на нее. Но нам придется самим что-то делать. Вы огонь, я воздух. Нитошворскую магию я могу попытаться устранить, хоть частично. Вы можете ударить по врагам, но, думаю, нам бы не помешал менталист. «У вас десять был, он прибежал, когда во время обеда случилось покушение на принца». «Виткевич, да», — Елена кивнула. «Только боюсь, если мастера граба и полковника Ковальчика нет, то и Виткевича тоже нет». «Но кто-то же должен быть». Елена попыталась собраться. «Кого найти? Из штатных магов управления безопасности сейчас на месте точно никого. Ночь. Все дома». «Елизавета», — сказала она. «Та женщина, которая напала на Штевана за обедом!» Агастина недоверчиво хмыкнул. «Хотите сказать, она может нам помочь?» «Если б Хелена знала, но Люк доверял ей». «Да», — сказала она, — «поможет. Ее использовали. С ней очень нехорошо обошлись. Я уверена, что это те же люди, которые сейчас у меня в комнате. Я думаю, Елизавета захочет восстановить свое доброе имя и получить прощение короля. Поможет. И уверена, что она захочет помочь Люку». У них с Люком ведь что-то было. Не могло не быть. Люк так за баронессу переживал, так старался помочь. Она ведь тоже. Если не ради Штефана, то ради Люка. Хелена ни в чем сейчас не была уверена, но говорила так твердо, как только могла. Сейчас не время сомневаться. Нужно что-то делать. Прощение короля? Если только отец останется жив. От этих мыслей совсем хотелось плакать. Слезы так и лезли на глаза. Горько и страшно. Так, что подрагивали губы. Костина внимательно смотрел на нее. А где эта Елизавета, вы знаете? Да, в подвалах. Меня тоже приводили туда, когда были срывы. Меня, конечно, не запирали, но я уверена, что мы сможем как-то договориться с охраной. Как-нибудь договоряться это не самое страшное сейчас, а лишний менталист им сейчас пригодится. С ней поработал Виткевич, значит, блоки снял. Это сомнительно все равно, но попытаться стоит. Кто еще у них есть? А Гостин долго хмурился, размышляя. «Хорошо», — сказал он. «Давайте попробуем». Дверь распахнулась, и на пороге вдруг появилась принцесса Хелена. лесь сразу вытянулась, дернулась, а когда за спиной Хелены появился незнакомый мужчина, и вовсе предпочла подняться на ноги. Впрочем, мужчину она где-то видела, и он молодой совсем. Даже моложе Люка. Вот только где? Не то Один из тех, что приехали с принцем. Благородный, без сомнения. Такой красавчик. Лис определенно видела его. Они шагнули в комнату, и разом обдало тревогой, так отчетливо, что закружилась голова. «Люку нужна помощь!» Сходу, прямо с порога сказала принцесса. «Вы ведь поможете?» «Конечно!» Без колебаний ответила Лис. «Что случилось?» «Покушение на королевскую семью». Принц Штефан пропал. Его жену и детей взяли под стражу. Где сейчас находится его величество король, Владислав, тоже неизвестно. «Люка схватили!» – вмешалась принцесса. «Я видела, как его оглушили и утащили за дверь. Вы ведь не позволите им так!» Сердце сжалось. Да. Лесь была готова сделать все, что угодно, только бы понять. «Что я могу сделать?» – сказала она. «Сложно сказать», – вздохнул мужчина но помощь менталиста нам будет не лишней хорошо согласилась лис и заподанно вспомнила а меня выпустят отсюда я ведь под арестом не беспокойтесь он слабо ухмыльнулся это я беру на себя хорошо а кто вы он ухмыльнулся снова немного шире и снисходительнее а гостина и протянул руку по мужски Лиз немного растерянно руку пожала, рука у него крепкая, рукопожатие. Елизавета Левандовский, но вы, наверное, знаете. Знаю, согласился он, и тут внезапно пронзило пониманием. Боги, принц! Как она может быть такой дурой? Простите, ваше высочество. Лиз дернулась и тут же присела, сделав книксон но это вышло как-то совсем по-дурацки. Он фыркнул насмешливо. Росте это сейчас неуместно. Сейчас мы три мага, которым нужно предотвратить на государственный переворот. Остальное потом. Что вы умеете? Если вас послали к Штефану, и из того, что я видел, ваши возможности существенные. Можете отключить сознание человека без прямого контакта, не убивая. Он говорил это серьезно. Да, лиц понимала. Сейчас нужна любая поддержка, иначе бы не пришли к ней. Их страшно, и ожидание их обмануть страшно. Но еще более страшно подвести когда столкнулся с врагом. Вырубить охрану на расстоянии? Мне никогда не приходилось этого делать, казалось честно, но в целом я представляю как. Как заставить уснуть человека одним прикосновением, или знала и даже приходилось как-то. С Люком. С Мартином. Когда она использовала снотворное, не только потому, что он мог оказаться хорошим менталистом и ее попытку отразить. Снотворное было вернее, а с обычными людьми должно действовать. «С другой стороны, на охране должна быть защита от ментального воздействия». «Тут охрана у двери», — спокойно сказала гостина. «Попробуйте на них. Да не пугайтесь так. Вам нужно просто усыпить, ничего такого. Вы не причините вреда. Лучше попробовать сейчас, чем ошибиться с настоящим противником. Речь идет о безопасности вашего короля и...» Он кивнул на Хелену. «Принцессы, мы сейчас выйдем, и вы попытаетесь». «От всего этого становилось не по себе, но выбора у Лис нет». «Хорошо», — согласилась она. «Не бойтесь», — сказала Гостина. «Если что, я прикрою. Щиты как раз даются мне лучше всего». И в этом была капля сожаления. «А для вас? Если у нас все получится, думаю, король будет благодарен вам, и вы сможете отомстить людям, которые использовали вас». Безумие какое-то. «Ну да, все так». Только месть не то, о чем она сейчас думала. Если Люка действительно схватили, она должна помочь. Это главное. Куда важнее мести. Она попробует. Приготовьтесь, сказала гостина. Принцесса Хелена стояла чуть позади, за его спиной, с огромными испуганными глазами. Она ведь почти ребенок, но ей тоже никуда не деться от этого. Сейчас Лис соберется. После всего, что с ней случилось, после снятия блоков, в голове еще немного гудела и клонила в сон. Все так смутно. Но она попытается сейчас сосредоточиться. «Я открываю дверь», — сказала гостина. «Вы бьете, желательно не задев нас. Главное, не бойтесь и не жалейте. Иначе не выйдет». Лиз кивнула. «И... глубокий вдох?» «Сейчас». А гостина толкает дверь, открывая, она не заперта. И Лиз бьет. «Это тот же самый импульс, что и прикосновение, но нужно больше сил, больше концентрации». С первого раза выходит плохо, охранников трое, лис не сразу успевает решить, кого из них будет усыплять первым. Концентрация теряется, ее импульс бьет в щит, растекается. Охранник покачивается, явно теряет ориентацию. Но этого недостаточно. Где-то на краю сознания мелькает мысль, что так нельзя, это свои, они сейчас поднимут тревогу. Но пусть поднимают, главное, чтобы у лис все вышло. Второй раз она бьет уже прицельно, куда увереннее, третий тоже. Удивительно, но кажется, что сейчас она может куда больше, чем раньше. Сила наполняет ее. Такое удивительное ощущение силы до головокружения. Люк ведь говорил, что ее потенциал куда выше. Нужно лишь снять блок. И вот, теперь все сняли. Хорошо, спокойно говорит гостина за ее спиной. Теперь идем наверх.